Глава 12. Птицы в клетках и коты в мешках. 7 июля 1977 года Бруклин, город Нью-Йорк. Хоппер, крадучись, шел по кабинету детективов с одной единственной мыслью в голове: Кофе. Вчера он лег поздно. Нет, он не продержал Лизу Сарджесон долго на телефоне. В действительности их разговор был весьма кратким. Она сама только вернулась домой, а утром ей нужно было рано вставать, так что просьба Хоппера ответить на несколько вопросов обернулась договоренностью, что он заедет к ней на следующий день. После разговора Хоппер долго лежал в темноте рядом со спящей Дианой, пребывавшей в блаженном неведении относительно бессонницы мужа а он прокручивал недавнее событие в голове снова и снова. Зато ему удалось разработать план дальнейших действий, который бы его полностью устраивал, простой и лишенный любых затруднений. Сначала он снова побеседует с Лероем Вашингтоном. Хоппер надеялся, что речь парнишки будет более связной, когда тот проспится после веществ. Потом нужно узнать у Лизы Сарджессон, всю возможную информацию о том, что собой представляют карты Зейнера, а после предоставить все добытые сведения капитану Лаворне. Тот, возможно, поругается чуть-чуть, чтобы по старой доброй традиции заявить о своей непричастности. Но Хоппер уже начал догадываться о том, что капитан знал о карте Леруэя. Задание поговорить с парнем никак не могло оказаться совпадением. Хоппер закинул пиджак на спинку стула, расстегнув пуговицы, закатал рукава рубашки и отправился в комнату отдыха за кофе. Впервые за долгое время в кабинете оказалось не так жарко, и он был очень признателен за это. А также за полный кофейник, который оставила для него какая-то добрая душа. Рядом стояла коробка, в которой осталась парочка пончиков. «Благослови, Господи, ночную смену и всех, кто в ней плывет». Примечание. Хоппер перефразировал слова британской королевы Елизаветы II, произнесенные во время торжественного спуска на воду военного корабля в 1976 году. «Благослови, Господи, всех, кто на нем поплывет». Конец примечания. Хоппер налил себе кружку кофе, который оказался маслянистым и сожженным привкусом. Однако детектив понимал, что ему требуется кофеин. Он взял пончик и откусил, чтобы перебить противный вкус напитка. Вернувшись за свой стол, Джим приветственно кивнул детективу Харрису и сержанту МакГигану. Обычный утренний ритуал. Глаза двух коллег заблестели при виде лакомства у него в руке. Джим сел за стол, довольный тем, что пришел чуть раньше остальных. А еще он был рад, что сумел избежать великой битвы за оставшийся пончик, который вот-вот начнется между Харрисом и МакГиганом. Детектив сверился с часами, доел пончик и, отряхнув руки и брючины от сахарной пудры, поднял телефонную трубку. Дежурный по отделению на другом этаже ответил так быстро, что Хоппер от неожиданности чуть не подавился кофе. «Ой, простите, доброе утро, сержант. Я детектив Джим Хоппер шестого этажа. Да, здрасте. Слушайте, тот задержанный, которого я вчера допрашивал, Лерой Вашингтон, можно ли привести его в комнату для допросов?» Ответ дежурного взбодрил Хоппера даже сильнее, чем кофе. Сон как рукой сняла. Он не мог удержаться, вскочил на ноги и вцепился в телефонную трубку, словно тисками. «Что значит «отпустили»?» Хоппер зажмурился и начал массировать себе лоб. Когда сержант закончил объяснение, Хоппер покачал головой, по-прежнему не открывая глаз. «Да, спасибо, вы очень помогли», — ответил он и швырнул трубку на рычаг. Детектив Харрис вернулся с пончиком и кружкой. Вслед за ним с кислой миной зашел сержант МакГиган. Ему достался только кофе. Харрис указал в сторону Хоппера рукой с пончиком. «Знаешь, если бросать трубки раньше восьми утра, то день будет тяжелым. Верная примета». Хоппер почти что рухнул на стул. «Да уж, можешь не рассказывать». Харис откусил пончик и отпил кофе, а потом с полным ртом обратился к скривившемуся от злости Хопперу. «Что случилось-то?» «Помнишь, вчера паренек приходил? Подросток из банды, который предлагал информацию». «Ага», — ответил Харис «Хотел от полиции защиты или вроде того?» «Ну, рассказал он что-нибудь ценное?» Хоппер в отчаянии замотал головой. Я надеялся, что сегодня расскажет, но утром какой-то придурок его отпустил. Харис выругался. Что-что сделал? Хоппер указал на свой стол, как будто там лежал ответ. Вчера я велел им держать парня под стражей, но кто-то из полицейских увидел, что тот в неадекватном состоянии и запихнул в отрезвитель вместе с остальными бродягами. Но в пять утра их всех выпустили на улицу. «Хе! Странно мы его защитили. Не говори. Хочешь, я схожу с ним потрепаться? дежурный по отделению мой знакомый, у него передо мной пара должков». Хоппер отрицательно качнул головой. «Нет, но ну спасибо». Он встал из-за стола. «Мне нужно поговорить об этом с капитаном». Лаворна ничем не смог помочь но довольно благосклонно принял Хоппера, несмотря на то, что детектив в гневе и без предупреждения ворвался в кабинет начальника, едва тот прибыл на работу. То, что Леру и Вашингтона отпустили на свободу, стало для капитана таким же неприятным сюрпризом, как и для его подчиненного. Хоппер еще не вышел за дверь, как Лаворна уже набрал номер и принялся орать на кого-то из того отделения». Детектив вернулся обратно, и тут зазвонил телефон уже у него на столе. Дельгадо еще не было на месте. Хоппер быстро снял трубку, ожидая услышать голос напарницы. «Хоппер, отдел убийств!» Из трубки послышался рокот, напоминавший далекий шум океана. Потом звук стал тише, и вместо него зазвучало быстрое прерывистое дыхание. Затем снова постепенно затихающий рокот. Хоппер догадался, что человек на другом конце периодически прижимает трубку к небритой щеке. Детектив сел и еще немного послушал дыхание неизвестного. Он уже собирался положить трубку. Телефонные розыгрыши всегда были одной из издержек работы в полиции. Но тут звонивший наконец-то подал голос. «Детектив Хоппер! Это я, чувак! Это я!» — произнес он почти шепотом. Хоппер застыл. Он оглядел кабинет. Никто из коллег не смотрел в его сторону. Но на всякий случай Хоппер развернулся к стене. «Лерой!» С другого конца провода раздался шумный выдох. Когда звонивший снова заговорил, в его голосе прозвучало явное облегчение. «Ох, черт, детектив! Черт! Как хорошо, что трубку взял именно ты, дружище!» Хоппер прикрыл глаза. «Где ты, черт возьми?» «Дежурный сказал, что сегодня утром тебя отпустили». «Отпустили? Чувак!» «Они схватили меня за задницу и ужасно грубо выпнули прямо на улицу!» Хоппер вздохнул и потер лоб. «Ладно, ладно, слушай!» «Детектив, дружище, ты должен мне помочь. Пожалуйста. Я прошу тебя. Серьезно». В трубке снова раздался шорох. Хоппер представил, как и спрятался в телефонной кабинке, прижал трубку ко рту и постоянно оглядывается по сторонам. Влево, вправо, снова влево и опять вправо. Следит за происходящим вокруг. Ждет, что сейчас до него доберется убийца». Но, по крайней мере, парню явно получше, чем было вчера. Сейчас он в здравом уме и может контролировать свое тело, а голос его звучал пусть и тихо, но разборчиво. «Где ты?» — спросил Хоппер. «Пожалуйста, ну, пожалуйста!» — повторял Лерой. Похоже, он его не слышал, и теперь Хоппер уловил в голосе парня новую нотку. «Страх!» «Слушай, чувак!» — сказал Лерой. Святой Иоанн что-то задумал, большое и серьезное. Оно накроет весь город, как огромная волна. Я серьезно говорю. Святой Иоанн реально существует, ясно? Он опасен, дружище. У него в голове куча мыслей о дьяволе и конце света. Может, ты и не веришь в это? Может, я тоже не верю. Но он-то верит, приятель. Он реально верит. — Слушай, я должен спрятаться, и мне очень нужна твоя помощь. Сам я не смогу. — Это как? Как будто нельзя даже приблизиться к нему, потому что он сразу поймает тебя, как... как... Хоппер прищурился и сосредоточился на голосе своего информатора. — Как что, Лерой? Парнишка вздохнул в трубку. — Как... я не знаю. Это странно. «Как будто у него есть какая-то сила. Я имею в виду, по-настоящему есть. Как будто он мысли читает, черт возьми. Как будто узнает про все твои действия даже раньше тебя. Я же сказал, он опасен. Ты должен мне поверить и помочь. Я очень тебя прошу. Мне нужно выпутаться, чувак, как можно скорее». «Да, хорошо, я помогу тебе. Скажи, где ты находишься». Я приду и тебя заберу. И сестру мою тоже. Сестру? Да. Она тоже в этом увязла. Святой Иоанн глубоко запустил в нее когти, дружище. Ты должен помочь мне вытащить и ее тоже, пока нас не накрыло этой чертовой волной. Всех! Весь город! Я понял. Слушай, Лерой, ты слышал, что я сказал, детектив? «Ты меня вообще слушал? Это все серьезно, чувак! Очень серьезно! Лерой!» Хоппер быстро оглянулся. Неподалеку стояли МакГиган и Марни. Они о чем-то совещались, но после выкрика обернулись на него через плечо. Хоппер не стал обращать на них внимания прижал трубку ближе к рту. В ухе раздавалось прерывистое дыхание испуганного человека. «Скажи мне, где ты, и я приеду за тобой прямо сейчас. Мы поговорим, и ты расскажешь мне про святого Иоанна и про твою сестру, хорошо? Ты все мне расскажешь, и мы придумаем план. Договорились?» Теперь Хоппер слышал только нервное и испуганное дыхание Леруя, а также царапание его небритого подбородка о нижнюю часть трубки, когда парень оглядывался по сторонам и проверял, нет ли кого поблизости. «Лерой, ты слушаешь?» «Да, я тебя слышу. Приходи за мной, прошу. Как можно скорее, дружище, как можно скорее!» В конце концов он сообщил адрес, после чего быстро отсоединился. Хоппер развернулся на стуле обратно, положил трубку на рычаг и записал в блокноте место встречи. Вырвав эту страничку, на следующей он написал записку для «Делгадо». Хоппер подошел к столу напарницы, и положил послание под кружку, потом сдернул со своего стула пиджак и быстрым шагом устремился к выходу.